Глава 3: Воскресенье. Когда на следующее утро зазвонил колокольчик, Нет вылетел из кровати и с огромным удовольствием оделся в костюм, приготовленный для него на стульчике. Одежда была не новая, поношенная, и принадлежала одному из более обеспеченных мальчиков. Миссис Берр хранила все сброшенные перышки для одиноких птенчиков, забредших в ее гнездо. Не успел Нет одеться, как появился Томи, опрятный и в чистом воротничке, и проводил Неда к завтраку. Солнце светило в столовую на накрытый к завтраку стол и собравшуюся за ним стайку голодных веселых ребят. Нет заметил, что вели они себя гораздо приличнее, чем накануне вечером. Все молча выстроились за стульями, а маленький Роб, стоя рядом с отцом во главе стола, сложил руки, почтительно склонил кудрявую головку и тихо повторял короткую молитву, как и полагается набожному немцу и как любил мистер Бер, научивший своего сына почтению к традиции. Затем они сели за воскресный завтрак состоявший из кофе, стейка и запеченного картофеля вместо обычных хлеба и молока, которыми они привыкли подчивать свои юные аппетиты. Задребезжали ножи и вилки, и последовал приятный разговор о воскресных уроках, предстоящей прогулке и планах на следующую неделю. Нед слушал и думал, что сегодняшний день должен выйти очень приятным, ведь он любил тишину, а сегодня в школе воцарилось приятное затишье, которое ему очень нравилось, потому что, несмотря на тяжелую жизнь, Мальчик обладал чувствительной натурой любителя музыки. «Теперь, ребята, заканчивайте утренние дела и чтобы были готовы к церкви, когда приедет омнибус», сказал папа бэр и, подавая пример, отправился в классную комнату готовить учебники к завтрашнему уроку. Все разбежались по делам, у каждого в школе были свои небольшие ежедневные обязанности и от каждого ждали их добросовестного выполнения. Кто-то ходил за дровами и водой, подметал лестницу и бегал по поручениям миссис Бэр. Другие кормили домашних животных и хлопотались с Францем в амбаре. Дейзи мыла чашки, а Кроха их вытирал. Близнецы любили работать вместе, а Кроху приучили к домашним делам еще дома в маленьком коттедже. Даже у малыша Тедди была своя маленькая обязанность. Он расхаживал туда-сюда, убирал салфетки и ставил на место стулья. Целых полчаса ребята суетились, как пчелиный рой, а когда приехал «Омнибус», папа Бэр и Франс с восемью старшими мальчиками вышли из дому и отправились за три мили в городскую церковь. На это тревожил кашель, и он предпочел остаться дома с четырьмя младшими мальчиками. Он провел чудесное утро в комнате миссис Бер, слушал истории, которые она им читала, учил псалмы, которым она их обучала, а затем спокойно занялся вырезанием картинок и приклеиванием их в старый альбом. «Это мой воскресный шкафчик», — сказала миссис Берр и показала нету полки, уставленные книжками с картинками, коробочками с красками, кубиками, маленькими тетрадками и письменными принадлежностями. «Я хочу, чтобы мои мальчики любили воскресенье, находя его приятным спокойным днем, когда можно отдохнуть от повседневной учебы и игр, посвятить себя тихим удовольствиям и по-простому учиться урокам более важным, чем те, что преподают в школе. «Ты меня понимаешь?» — спросила она глядя во внимательное лицо Нета. «Вы имеете в виду учиться быть хорошими?» «Да, быть хорошими и любить быть хорошими. Второй — это тяжкий труд, мне это прекрасно известно. Но мы все помогаем друг другу и так ладим. Так я пытаюсь помочь своим мальчикам». И она достала с полки толстую наполовину исписанную тетрадь и открыла на странице, где наверху было написано всего одно слово. «Это же мое имя!» — воскликнул Нет удивленно и заинтересованно. «Да, у меня по странице для каждого мальчика. Я веду учет, как у мальчиков дела в течение недели, а в воскресенье вечером показываю им свои записи. Если мальчик вел себя плохо, я жалею об этом и испытываю разочарование. Если хорошо, радуйся и горжусь им. Но в любом случае мальчики знают, что я хочу им помочь и стараются изо всех сил, из любви ко мне и папе бэру «Еще бы они не старались!» ответил Нед, заметил имя Томми рядом со своим и подумал, что же под ним написано. Миссис Бэр увидела, что он смотрит на записи, покачала головой, перевернула страницу и произнесла. «Нет, я не показываю свои записи никому, кроме тех, о ком они. Я называю эту тетрадь книгой моей совести. Лишь ты и я узнаем, что написано на странице под твоим именем». И лишь от тебя зависит, будет ли тебе приятно или стыдно прочесть то, что там написано в следующее воскресенье. Мне кажется, там будет только хорошее. Как бы то ни было, я постараюсь облегчить тебе жизнь в новом месте и буду рада, если ты будешь следовать нашим немногим правилам, жить дружно с другими мальчиками и чему-нибудь научишься. «Постараюсь, мэм». Тонкое лицо Нета вспыхнуло искренним желанием сделать так, чтобы миссис Бер радовалась и гордилась им, а не жалела о случившемся за неделю и не испытывала разочарований. Хлопот, наверное, писать обо всех мальчиках, добавил он, когда она закрыла книгу и ободряюще похлопала его по плечу. Не для меня! Не знаю даже, что мне больше нравится. Сами мальчики или писать о них, сказала она и рассмеялась, увидев, как изумился Нет ее слова. Да, знаю! Многие считают мальчишек досадной помехой, но лишь потому, что не понимают их. А я понимаю. И никогда еще не встречала мальчика, с которым бы мы не поладили после того, как мне удалось найти подход к его сердцу. Да что там? Как бы я вообще жила без моего выводка чудесных, шумных, непослушных, беззаботных ребят? Верно, мой Тедди? С этими словами миссис Бэр обняла самого маленького проказника. И как раз вовремя тот собирался сунуть в карман большую чернильницу. Нет, никогда прежде не слышавший ничего подобного, действительно не мог понять, то ли матушка Бэр малость спятила, то ли действительно была самой замечательной женщиной из всех, кого он встречал. Он склонялся ко второму, несмотря на ее странные привычки. Так она наполняла тарелки мальчиков, не дожидаясь, пока те попросят, смеялась над его шутками, ласково трепала его за ушком и похлопывала по плечу. «Все это нету очень нравилось». «А теперь, мне кажется, ты хотел бы отправиться в классную комнату и поучить псалмы, которые мы будем петь сегодня вечером», — сказала она и верно угадала, чем он хотел заняться. Оставшись наедине со своей любимой скрипкой и нотами, стоящими перед ним в солнечном окне, и глядя, как мир снаружи наполняется весенней красотой, а внутри растекается воскресное отдохновение, — Нед час или два ощущал себя совершенно счастливым, заучивая сладкие старинные мелодии. А радостное настоящее постепенно стирало память о тяжелом прошлом. Когда ребята и мистер Берр вернулись из церкви и обед был закончен, все сели читать, писать письма домой, учить воскресные уроки или тихо разговаривать, рассевшись по всему дому. Три часа все семейство отправилось на прогулку, потому что активным юным телам необходимо движение. Во время этой прогулки живые юные умы учились видеть и любить божественный замысел в прекрасных чудесах, что творила на их глазах природа. Мистер Берр всегда ходил гулять с ними и просто по-отечески учил своих подопечных видеть проповеди в камне, мудрые слова в журчании ручьев и благо во всем. Затем миссис Берр, двое ее мальчиков и Дейзи ездили в город и навещали бабушку. Для матушки Берр это был единственный отдых и величайшая радость. Нет, еще не окреп для столь долгой прогулки и попросил разрешения остаться дома вместе с Томми. Тот предложил устроить ему экскурсию по Пламфилду. «Дом ты уже видел! Пойдем осмотрим сад, амбар и зверинец!» — сказал он, когда они остались одни с Эйшей, в задаче которой входило следить, чтобы они не проказничали. Ведь Томми хоть и был самым благонамеренным мальчишкой в коротких штанишках, с ним неизменно приключались самые отчаянные истории. И никто толком не мог понять, как именно это происходило. «А что за зверинец?» — спросил Нет. Они шли по тропинке, опоясывающий дом. «У всех нас есть питомцы. Мы держим их в кукурузном амбаре и зовем его зверинцем. А вот и он. Смотри, какая красавица моя морская свинка!» И Томми с гордостью продемонстрировал Нету одну из самых уродливых представительниц этого забавного вида животных. «Я знал одного мальчика. У него была дюжина таких свинок. Он сказал, что подарит мне одно, но мне было негде ее держать. Вот я и не мог ее взять. Она была белая, с черными пятнышками, такая шибутная, Я бы мог ее тебе раздобыть, если хочешь», — сказал Нет, чувствуя необходимость вежливо отблагодарить Томи за все его участие. «Я бы очень хотел». А я тебе эту отдам. Они могут жить вместе, главное, чтобы не дрались. А вот это белые мышки роба. Их Франс ему дал. Кролики принадлежат Неду. А куры бентамки на улице хомкины. А вот эта коробочка. Аквариум для черепах крохи. Но черепах пока нет. В прошлом году у него их было 62 штуки. И некоторые такие, огромные. У одной на панцире он написал свое имя и отпустил ее. Говорит, потом, может быть, отыщет ее и узнает. Он читал об одной черепахе, у которой на панцире была отмечена, и по ней выяснили, что ей две сотни лет. Кроха такой, забавный, малый. «А в этой коробке что?» – спросил Нет, остановившись у большой глубокой коробки, наполовину наполненной землей. «А, это склад червей Джека Форда. Он выкапывает их по многу и хранит здесь. А когда мы идем на рыбалку, покупаем у него. Это очень удобно. Вот только он дорого берет. Последний раз было два цента за дюжину, и черви больно мелкие». Джек иногда подлечит, и я ему сказал, что сам накопаю себе червей, если он не снизит цену. У меня самого две курицы, вон те серенькие с хохолками, первоклассные, между прочим. И я продаю миссис Берр яйца, но никогда не прошу больше, чем 25 центов за дюжину, не в жизни. Мне было бы стыдно просить больше, — воскликнул Томми, бросив презрительный взгляд на склад червей. «А собаки чьи?» — спросил Нет, которого весьма интересовали эти коммерческие транзакции. Кроме того, чутье подсказывала ему, что с Томми Бэнксом полезно и приятно водить знакомство. «Большой пес принадлежит Эмилю, звать его Христофором Колумбом. Это миссис Берр его так назвала, потому что любит ругаться именем Колумба в сердцах и делает вид, будто зовет собаку», — объяснил Томми с видом циркача, демонстрирующего свой зверинец. «Вот этот беленький, щенок Роба, а желтенький Тедди. Хозяин хотел утопить их в нашем пруду, а папа Бэр ему не разрешил». «Малышам они нравятся, а по мне так глупенькие. Их зовут Кастер и Полукс». «А я бы заботился об ослике Тоби, если бы мне разрешили его взять. На нем так весело кататься, и он такой маленький и добрый», – сказал Нет, вспомнив, сколько шагов ему пришлось пройти на своих уставших двух ногах. «Мистер Лори послал его миссис Берр, чтобы То не приходилось таскать теди на спине, когда мы ходим на прогулку. Мы все любим Тоби, первоклассный ослик». А эти голуби наши общие, но у каждого есть свой любимец. А когда вылупляются новенькие, мы делим их между собой. Тинчики такие смешные. Сейчас у нас их нет, но ты можешь подняться в голубятню и посмотреть на взрослых голубей. А я проверю, не отложили ли яйца наши хохлатка и бабуля. Нед забрался по лестнице, сунул голову в дверцу голубятни и внимательно осмотрел красивых птичек, что ворковали и клевали зернышки на своем просторном чердаке. Некоторые сидели в гнездышках, другие перелетали с места на место или сидели у дверец. Кое-кто вылетал с залитого солнцем чердака на усыпанный соломой двор, где безмятежно паслись шесть коров с лоснящейся шерстью. «У всех есть питомец, вот только у меня нет. А мне бы так хотелось иметь голубя, курочку или хотя бы черепашку, лишь бы свою», — подумал Нет и почувствовал себя очень бедным, глядя на заманчивые сокровища других мальчиков. «Откуда у вас эти питомцы?» спросил он, присоединившись к Томми в амбаре. «Кто-то находит их, кто-то покупает. Иногда нам отдают их люди. Мне моих питомцев прислал отец. Но как только я заработаю денег на яйцах, сам куплю себе еще пару уточек. За амбаром для них есть маленький прудик, и люди хорошо платят за утиные яйца. Утята очень миленькие, и так весело наблюдать, как они плавают», сказал Томми с таким видом, будто скоро станет миллионером. Нет вздохнул. У него не было ни отца, ни денег, ничего в целом мире, кроме старого пустого кошелька и умения играть на скрипке. Томми, кажется, понял вопросы вздох, последовавший за его ответом. Помолчав минутку в глубоком размышлении, он внезапно произнес. «Смотри, я скажу, что можно сделать!» «Давай ты будешь собирать для меня яйца, я терпеть этого не могу, и на каждую дюжину я буду давать тебе одно яйцо. Ты веди счет, и когда наберется дюжина яиц, матушка Бер даст тебе за них 25 центов. На эти деньги сможешь купить, что хочешь, ясно?» «Так я сделаю! Какой ты добрый мальчик, Томми!» — воскликнул Нет, пораженный столь блестящим предложением. «Да подумаешь, ерунда! Можешь начать прямо сейчас!» поискать в амбаре, а я здесь тебя подожду. Слышь, бабуля кудахтает, точно снесла яйцо». И Томми спрыгнул на сено с довольным видом человека, заключившего хорошую сделку и, к тому же, оказавшего услугу другу. Нет радостно приступил к поискам и перерыл все насесты, пока не нашел два крупных яйца. Одно лежало под балкой, а второе в старом мерном сосуде, который присвоил их себе хохладка. «Бери себе одно, а я другое. У меня как раз наберется дюжина. А завтра начнем счет заново. Вот, записывай мелом свой счет рядом с моим, чтобы по-честному», — сказал Томи и показал Нету ряд загадочных цифр на боку старой велки. С приятным ощущением собственной важности гордый обладатель одного единственного яйца открыл счет рядом с записями своего друга, который, смеясь, начертал над цифрами внушительные слова «Т», бэнкс и «Ко». Бедняга Нет нашел все происходящее таким интересным, что его с трудом удалось уговорить уйти из амбара и оставить свою первую личную собственность в кладовке Эйши. Потом они снова пошли за приключениями и познакомились с двумя лошадьми, шестью коровами, тремя свиньями и одним теленком породы Олдерни, которую в Новой Англии называют Джерсийской. После Томми отвел нет к старой Иве, свисавшей над шумным маленьким ручьем. С забора можно было легко перебраться в широкое углубление между тремя большими ветками, которые подрезали, и каждый год они обрастали множеством тонких веточек, пока над головой не образовался зеленый шелестящий полог. Здесь, на дереве, обустроили небольшие сиденья и что-то вроде шкафчика в дупле, куда можно было сложить пару книг, кораблик без паруса и несколько недоделанных свистков. Это наши скрохой потайное логово. Мы сами его сделали. «И никто сюда не может забраться без нашего разрешения, кроме Дейзи! Ее мы пускаем!» Промолвил Томми, а Нет с восторгом переводил взгляд с журчащей бурой воды внизу на зеленый полок над головой, где напевно жужжали пчелы, лакомившиеся длинными желтыми цветками, наполнявшими воздух сладостным ароматом. «Какая же красота!» — воскликнул Нет. «Надеюсь, ты иногда будешь разрешать мне подниматься наверх. Никогда не видел такого чудесного местечка. Хотел бы я быть птицей и всегда жить там». «Там здорово! Можешь приходить, если Кроха не будет против. А он, наверное, согласится, потому что вчера сказал мне, что ты ему нравишься». «Правда!» — Нет просиял от удовольствия, так как одобрение Крохи очень ценилось среди мальчиков отчасти потому, что тот был племянником папы Бера, а отчасти из-за его серьезности и добросовестности. «Да, Кроха любит тихих ребят, и вы с ним поладите, особенно если ты любишь читать». При этих последних словах румянец удовольствия на щеках Нета сменился пунцовым багрянцем стыда. И он, спотыкаясь, выпалил. «Вообще-то я плохо читаю. Не было времени научиться. Я все ходил, играл на скрипке, понимаешь? Да я и сам не очень люблю читать». «Но если захочу, читаю хорошо», — ответил Томи, бросив на Нета удивленный взгляд, в котором читалось. «Как это мальчик в 12 лет и читать не умеет?» «Но я умею читать по нотам», — добавил Нет, весьма встревоженный тем, что ему пришлось признать свое невежество. «А я нет», — уважительно заметил Томи, и Нета смелел и решительно добавил. «Я планирую усердно трудиться и научиться всему, чему не смог научиться раньше. А у мистера Бера трудные уроки». «Нет, он совсем не строгий. Все объясняет и подсказывает в самом сложном. А некоторые учителя совсем не подсказывают. Вот мой прежний учитель так не делал. И стоило пропустить слово, мы тут же получали по башке». Тут Томми потер затылок. Точно тот до сих пор болел от ударов по башке. Единственного, что отложилось у него в памяти после года занятий с прежним учителем. «Думаю, я смог бы это прочитать» сказал Нет, который разглядывал книги. «Попробуй, почитай, а я тебе помогу!» Покровительственным тоном проговорил Томми. Нет стал стараться изо всех сил и с горем пополам прочел целую страницу с многочисленными дружескими подсказками Томми, который сказал ему, что вскоре он освоится и научится читать так же хорошо, как все. Потом они сели и стали говорить о всяком, как свойственно мальчикам, в том числе о саде. Нед спросил, что посажено на маленьких грядках, что виднелись внизу по ту сторону ручья это наше угодие ответил томми у каждого своя грядочка и мы выращиваем на ней что пожелаем только каждый должен выбрать разное и нельзя менять культуру пока не соберешь урожай грядку мы должны поддерживать в порядке все лето и что ты растишь в этом году ну я перешел на бобы их легче всего растить ей богу нет не удержался и прыснул со смеху Том сдвинул шляпу на затылок, сунул руки в карманы и стал растягивать слова, бессознательно подражая Сайласу, который был в Пламфилде кем-то вроде завхоза. «А что ты смеешься? Бабы гораздо проще выращивать, чем кукурузу или картофель. В прошлом году я попробовал вырастить дыни и арбузы, но жуки страшно досаждали, и урожай не успел вызреть до первых заморозков. Так что снял я лишь один добрый арбузик да две крохи дыньки». Томми снова принялся подражать Говру Сайлоса, толкуя об урожае. «Кукуруза так красиво растет!» — вежливо заметил нет пытаясь искупить вину за свой смех. «Да, но ее мотыжить, замучаешься! А бобы за 6 недель всего-то пару раз надо прополоть и зреют быстро. В этом году я их ращу, потому что первый вызвался. Хомка тоже хотел растить бобы, но ему достался горох. Его тоже только знай-собирай. А Хомке надо собрать много. Ест он ого-го сколько!» «А мне завести свою грядку, как считаешь?» – спросил Нед и подумал, что даже мотыжить кукурузу должно быть приятно. «А как же?» – ответил голос снизу. Это мистер Берр вернулся с прогулки и пошел искать мальчиков. В течение дня он старался поговорить с каждым из своих подопечных. Эти разговоры настраивали их на предстоящую неделю. Сочувствие – бальзам для сердца. И на обитателей Пламфилда оно воздействовало самым чудодейственным образом – Ведь каждый мальчик знал, что папа Бер заинтересован в нем, и некоторые с большей готовностью открывались перед ним, чем перед женщинами. Особенно это касалось старших мальчиков, что любили обсудить свои надежды и планы по-мужски. Впрочем, в болезни и тревоге они инстинктивно обращались к миссис Джо, что до малышей те бежали к своей матушке и подруге по любому поводу. Спускаясь из своего логова, Томми упал в ручей. Привыкший к таким происшествиям, он спокойно поднялся и пошел в дом обсыхать. это остался наедине с мистером Бэром, а именно этого он и хотел. Они гуляли среди грядок, и учитель пленил сердце мальчика, подарив ему собственный маленький участок. И до того, серьезно обсуждая урожай, будто пропитание всей семьи от этого зависело. От этой приятной темы они перешли к другим, и ум это впитал немало новых и полезных мыслей, принимая их столь же благодарно, как иссохшая земля принимает теплый весенний дождь. Он обдумывал их разговор за ужином, часто поглядывая на мистера Берра любопытными глазами и словно говоря «Мне понравилось, сэр, давайте как-нибудь поговорим еще раз». Не знаю, понимал ли учитель безмолвный язык ребенка, но когда все мальчики собрались в комнате миссис Бэр на воскресную вечернюю беседу, Мистер Берр выбрал тему, которая, возможно, была навеяна их прогулкой в саду. Оглядываясь по сторонам, Нэт решил, что это больше похоже на большую семью, чем на школу. Ребята сидели широким полукругом у огня. Кто-то на стульях, кто-то на ковре. Дейзи и Кроха на коленях у дяди Фрица, а Роб, уютно примостившись в глубине материнского кресла-качалки, где можно было незаметно уснуть, если беседа зайдет в слишком уж недоступные его пониманию философские дебри. Все расположились удобно и слушали внимательно. После долгой прогулки тянуло отдохнуть, а поскольку каждый знал, что ему предложат высказаться по теме, мальчики слушали внимательно, чтобы быть готовыми ответить. «Давным-давно», — начал мистер Бер со старинной присказки, «жил-был старый мудрый садовник, и был у него самый большой сад из всех, что видела земля. Чудесное и красивое это было место». Он ухашивал за садом с большим мастерством и заботой и выращивал множество превосходных и полезных растений. Но даже в этом прекрасном саду росли сорняки. В некоторых местах почва была бедная, и даже хорошие семена не прорастали. У садовника было много помощников. Некоторые добросовестно выполняли свою работу и не зря получали высокую плату, которая им полагалась. Другие пренебрегали своими участками, и те приходили в негодность, что вызывало большое неудовольствие садовника. Но он был очень терпелив, и тысячи и тысячи лет трудился и ждал большого урожая. «Он, наверное, был очень старый», — заметил Кроха, смотревший на дядю Фрица неотрывно и ловивший каждое его слово. «Тихо, Кроха, это же сказка!» — прошептала Дейзи. «Нет, думаю, это Оригория», — ответил кроха «Что такое Оригория?» — воскликнул отличавшийся любопытством Томми. «Объясни ему, кроха если сможешь, и не используй слова, если не до конца понимаешь их значение», — сказал мистер Берр. «Да знаю я!» – мне дедушка рассказывал. «Басня – это орегория. История со скрытым смыслом. Как моя история без конца, где ребенок на самом деле душа. Верно, тетушка?» – воскликнул Кроха, желая доказать, что прав. «Верно, дорогой. И дядина история – аллегория. Я в этом не сомневаюсь. Поэтому слушай внимательно и увидишь в ней скрытый смысл» ответила миссис Джо, которая всегда участвовала в вечерних беседах и получала от них не меньше удовольствия, чем сами мальчишки. Крохо успокоился, а мистер Бер продолжил рассказ на лучшем своем английском, который, кстати, за последние лет пять порядком исправился. Мистер Бер утверждал, что все это благодаря мальчикам. Итак, старый садовник отдал около дюшины маленьких участков одному своему слуге и велел постараться и вырастить что-нибудь. Был этот слуга небогат, не слишком умен и даже не слишком добр, но хотел помочь, потому что садовник отнесся к нему по-доброму. Он с радостью принял дар и взялся за работу. Участки его были разных размеров и формы. На каких-то земля оказалась очень хорошей, на других – каменистой, и всем нужен был уход, потому что в хорошей земле быстро росли и сорняки а в плохой было много камней. «А что еще было на этих участках, кроме сорняков и камней?» спросил нет Ему стало так интересно, что он забыл о робости и заговорил первым. «Цветы», — ответил мистер Берр с лаской во взгляде. «Та же на самом каменистом и заброшенном участке нет-нет да пробивались анютины глазки или веточка ресиды. На одной клумпе росли росы, душистый горошек и маргаритки. Тут он ущипнул малышку Дейзи, прильнувшую к его руке запухлую щечку. На другой были разного рода странные растения. Лоза, тянувшаяся к небу среди ярких камушков, подобно бобовому стеблю из сказки про Джека и великана, и множество хороших семян, лишь начавших прорастать. За этой клумпой ухаживал мудрый старик, работавший в подобных садах всю свою жизнь. В этой части Орригории Крохо склонил голову на бок, как любопытная птичка, и внимательно посмотрел на дядюшку, словно подозревая о чем-то и ожидая подвох. Но мистер Пер выглядел совершенно невинно и продолжал переводить взгляд с одного юного личика на другое с серьезным и задумчивым выражением лица, которое так много значило для его супруги. Ведь та знала, как искренне он желает выполнить свой долг, возделывая эти маленькие клумбочки, что перед ним. Как я уже сказал, некоторые клумбы было очень легко культивировать. Культивировать значит ухаживать Дейзи, а другие очень трудно. Была там одна маленькая крядка, расположенная на самом солнцепёке. На ней могли бы вырасти и фрукты, и овощи, и цветы. Вот только сколько бы ни корпели над ней садовники, она не поддавалась. И когда слуга старого садовника сеял на ней, скажем, тыни, ничего из них не вырастало, потому что маленькая грядка отторгала семена. Слуга очень расстраивался, но не оставлял попытки. Хотя каждый раз, когда ему вновь не удавалось вырастить урожай, крядка лишь отвечала. «Я забыла!» Тут все хором расхохотались и посмотрели на Томми. Услышав про Дыни, тот навострил уши и повесил голову при упоминании своей любимой отговорки. «Так и знал, что история про нас!» — воскликнул Кроха и захлопал в ладоши. «Ты старый слуга, а мы маленькие клумбочки, верно, дядя Фриц? ты «Ты так катался!» «Теперь скажите, какие семена мне нужно посадить на ваших клумбах этой весной?» чтобы осенью собрать хороший урожай на своих 12, нет, тринадцати участках, сказал мистер Берр, кивнув на Нетто на слове 13. «Это не может быть кукуруза, бабы и горох, но разве что вы захотите, чтобы мы объелись и растолстели», сказал Хомка, и его круглое задумчивое лицо вдруг озарилось от этой приятной мысли. «Он имеет в виду не настоящие семена, а все, что делает нас хорошими людьми. Сорняки же — это наши недостатки», — воскликнул Кроха, который обычно отвечал первым на подобные задания, так как привык к ним, и они ему очень нравились. «Верно. Поэтому пусть каждый из вас подумает, в чем сильнее всего нуждается, и скажет мне, я же помогу вам взрастить это в себе». Но только вы должны стараться, иначе получится как с дынями. Одна ботва и никаких плодов. Начну с самых старших, пожалуй, и спрошу нашу матушку, что бы она хотела посадить на своей клумпе, ведь все наши участки располагаются в одном прекрасном саду и способны принести покатый урожай нашему Господу, если любовь наша к нему будет крепка промолвил папа Бэр. «Я бы весь свой участок отдала под терпение, ведь именно его мне больше всего не хватает», — сказала миссис Джо, да с таким серьезным видом, что мальчики стали усиленно думать, что же им сказать в свою очередь. А некоторые ощутили укол раскаяния, так как именно из-за них запасы терпения матушки Бэр так скоро иссякали. Франц попросил себе упорства, Томми о равновешенности нэт выбрал добрый нрав, Дейзи — трудолюбие, кроха — быть мудрым, как дедушка. А Нет робко произнес, что хочет так многого, что пусть лучше мистер Бэр выберет за него. Другие выбрали похожие качества. Наибольшей популярностью пользовались терпение, добрый нрав и щедрость. Один мальчик пожелал вставать пораньше, но не знал, как назвать эту черту, а бедный Хомка со вздохом произнес — Хотел бы я любить уроки так же сильно, как ужины, но не могу. Тогда посеем семена самоотречения и будем пропалывать ростки и поливать их. Станут они расти так хорошо, что к следующему Рождеству никто не заболеет, объевший за ужином. Если упражнять ум, Джордж, тот, как и тело, «Будет жаждать пищи, и ты полюбишь книжки так же сильно, как наш маленький философ», сказал мистер Берр, убирая прядь волос с красивого лбокрохи. «Ты тоже не лишен жадности, сынок, и любишь набивать свой юный ум волшебными сказками и фантазиями, так же, как Джордж любит набивать свой желудок пирогами и карамелью. И еще неизвестно, что хуже». Я бы хотел, чтобы ты попробовал кое-что получше. Тысяча и одна ночь – бесспорно во сто крат увлекательнее арифметики. Но последняя очень полезна, И самое время тебе начать ее изучать, иначе скоро ты раскаешься и пожалеешь. Но Гарри и Люси и Фрэнк не фантазии. В них и про барометры есть, и про то, как строить кирпичные дома, и подковывать лошадей, и прочие полезные вещи. А эти книги мне очень нравятся, верно, Дейзи? Спросил Кроха в стремлении себя защитить. Все это ферно. Но я также видел, как ты читал милого Роланда и девицу Ясный Цвет гораздо чаще, чем Гарри и Люси. «А Синтпад нравится тебе куда больше, чем Фрэнк!» «Давайте-ка мы заключим сделку!» «Джордж пообещает есть всего три раза в тень, а тебе я подарю новую площадку для крикета, если вы оба дадите слово, что будете на ней играть!» — убедительно проговорил дядя Фриц. Ведь Хомка терпеть не мог бегать, а Кроха вечно читал, когда положено было играть. «Но мы не любим крикет», — заметил Кроха. «Сейчас, возможно, не любите, но полюбите, когда лучше узнаете эту игру. Кроме того, ты любишь быть великотушным, а другие ребята наверняка захотят играть, и тогда можешь разрешить им сыграть на новом поле». Этими словами папе Бэру удалось убедить мальчиков, и те согласились на сделку к великому удовольствию остальных ребят. Они еще немного поговорили о клумбах и садовнике, а потом сели вместе петь. Нету очень понравился их школьный оркестр. Миссис Бэр играла на пианино, Франц на флейте, мистер Бэр на контрабасе, а сам он на скрипке. Концерт был очень простой, но всем нравился, а старая Эйша, сидевшая в углу, иногда вступала самым сладким голосом из всех, ибо в этой семье хозяин и слуга, молодой и старый, черный и белый, все участвовали в воскресном пении, предназначенном для ушей небесного отца. После этого они пожали руки папе Бэру, Матушка Бер поцеловала всех от 16-летнего Франца до малыша Роба, который поставил ей для поцелуя кончик носа, и все отправились спать. Свет лампы с абажуром, горевший в детской, мягко высвечивал картину, висевшую у изножья кровати нета. На стенах висели и другие картины, но в этой, как показалось мальчику, было что-то особенное. Рама у нее была сделана из мха и сосновых шишек, а на маленькой полочке под ней стояла ваза с полевыми цветами, недавно собранными в весеннем лесу. Это была самая прекрасная картина из всех. И Нед лежал, разглядывая ее, смутно чувствуя, что она означает, и желая знать о ней все. «Это моя картина», — раздался тихий голос. Нет поднял голову и увидел кроху в ночной рубашке. Тот остановился на пороге, возвращаясь из комнаты тети Джо, куда зашел перевязать порезанный палец. «Что он делает с детьми?» — спросил Нед. «Это Христос, добрый человек». «Он благословляет детей. Ты знал о нем?» Задумчиво спросил Кроха. «Немного. Но хотел бы узнать. Он выглядит очень добрым», ответил Нет, который слышал о Христе главным образом, когда имя того употреблялось в суе. «Я знаю о нем все и очень люблю эти истории, потому что они правдивы», сказал Кроха. «А откуда ты все это знаешь?» «От своего дедушки». Он все на свете знает и рассказывает лучшие в мире истории. Я раньше играл с его большими книгами, строил из них мосты, железные дороги и дома, когда был маленьким, — заговорил Кроха. — А сейчас тебе сколько лет? — почтительно спросил Нет. Почти десять. Ты много знаешь, да? — Да. Видишь, какая у меня большая голова? Дедушка говорит, что для того, чтобы наполнить ее, понадобится много знаний. Вот я и наполняю ее мудростью понемножку», ответил Кроха, как всегда замысловато. Нет рассмеялся, а потом серьезно проговорил. «Прошу, рассказывай еще». Кроха с радостью продолжил без паузы и передышки. «Однажды я нашел очень красивую книгу и захотел с ней поиграть, но дедушка сказал, что этого делать нельзя, показал мне картинки и рассказал о них. Истории мне очень понравились. Там было про Иосифа и его злых братьев» про лягушек, что вышли из моря, и про славного малыша Моисея в реке, и много других замечательных историй. Но больше всего мне понравились истории о добром человеке. Дедушка их столько раз рассказывал, что я выучил их наизусть, а потом он подарил мне эту картину, чтобы я не забывала о них. И однажды, когда я заболел, ее повесили здесь, а я потом не стал ее забирать, чтобы другие больные мальчики тоже могли на нее смотреть. Зачем он благословляет детей? спросил Нет, находивший что-то очень привлекательное в центральной фигуре, окруженной детьми. «Потому что он любил их?» «Они были бедные?» «Полагаю, да. Видишь, некоторые почти без одежды, да и матери их на богатых там не похожи. Он любил бедняков был очень добр к ним, приносил им благо и помогал им, и просил богачей не быть к ним несправедливыми, а они горячо его любили!» С энтузиазмом воскликнул Кроха. А сам он был богат? Нет, что ты! Он родился в Хлеву и был так беден, что в детстве у него не было своего дома. Порой было нечего есть, кроме того, что давали ему добрые люди. Он ходил по земле, проповедовал и пытался сделать всех добрее, пока его не убили злые люди. За что? Тут Нет выпрямился в кровати, слушая Кроху и глядя на него. Так увлек его рассказ об этом человеке, который заботился о бедных. «Я все тебе расскажу. Тетя Джо будет только рада». И Кроха устроился на кровати напротив и с радостью принялся излагать свою любимую историю такому внимательному слушателю. Зашла няня проверить, спит ли нет, но когда увидела, что происходит в спальне, спокойно ускользнула и пошла к миссис Берр. С добрым лицом, полным материнских эмоций, она произнесла «Дорогая моя, пойдемте и увидьте своими глазами прекрасное зрелище». «Там Нет, слушает во все уши рассказ Крохи о младенце Христе и похожу на маленького белого ангелочка». Миссис Берр собиралась зайти к Нэтту перед сном и поговорить с ним. Она давно обнаружила, что серьезный разговор в этот час влияет на мальчиков очень благотворно. Но когда она подкралась к двери детской и увидела Нэтта, жадно внимающего словам своих маленьких друзей, пока Кроха рассказывал сладкую торжественную историю так, как ее рассказали ему, и говорил тихо, не сводя своих прекрасных глаз с ласкового лица на картине, ее глаза наполнились слезами. И она молча ушла, думая про себя. «Кроха, сам того не осознавая, помогает бедному мальчику больше, чем я могу ему помочь. Я не буду портить этого ни единым словом». Бормотание детских голосов еще долго доносилось из спальни, пока одно невинное сердце читало другому великую проповедь. И никто им не мешал. Когда, наконец, голоса замолкли, и миссис Бер поднялась наверх забрать лампу, крохи уже не было. Аннет, крепко спал, повернувшись лицом к картине, словно уже научился любить доброго человека, который любил маленьких детей и был верным другом-беднякам. Лицо мальчика выражало спокойствие и безмятежность, и, глядя на него, она поняла, что если один единственный день заботы и доброты может сделать так много, то за год терпеливого воспитания в этом заброшенном саду непременно родится благодарный урожай, семена которого уже были посеяны сегодня маленьким миссионером в ночной рубашке.